Глава тридцать с е д ь н у что ж, начнём. Выслушай самую тяжёлую и страшную часть этой истории. Я не хотела, чтобы ты когда-нибудь всё узнала. Не потому, что ты не заслуживаешь правды, а потому, что я пыталась уберечь тебя от неё. Я и сейчас боюсь, как бы она тебе не навредила. Однако выбора у меня нет, верно? Когда у меня начались роды, Дэн был в командировке. Он рвался домой, но не смог поменять билет на более ранний рейс. Маму я отправила домой. Не могла терпеть ее осуждающих взглядов. В то утро, когда мы с Дэном вернулись от м е л л и они с папой были у нас. Они выслушали д е н а и, конечно, встали на его сторону. Из-за многочисленных прошлых грехов родные мне не верили. Вот только между мной и Мечем никогда ничего не было». Дэн был моим единственным мужчиной. И я, наконец-то, рассказала ему все. Что я была коварной лгуньей, что м и ч никогда не был моим парнем, что я все выдумала. Больше всего я боялась, что Дэн бросит меня, когда узнает неприглядную правду. А что вышло? Самое смешное, он даже не поверил мне, а продолжал верить в измену, которой не было. Наверное, виновата я сама. Моя мама всегда говорила, что мне нужно было стать актрисой. Несмотря на обвинения, мы с твоим отцом остались вместе. Он чтил семейные устои и считал себя вправе подавлять меня моральным превосходством. В его глазах я уже не была беззащитной девушкой, которую нужно оберегать. Я превратилась в порочную ведьму, которую нужно держать в узде. Теперь ясно, почему наш брак был обречен. «В любом случае твое появление на свет произошло неожиданно. Ты родилась на несколько недель раньше, а его как раз отправили в командировку. Однако мама продолжала извить даже во время родов, твердила, что понимает истинную причину отсутствия д е н а «Разве я могла привести тебя в этот мир с таким негативом? Я-то знала, как было на самом деле. Я говорила чистую правду и не заслужила обвинений». «Ты точно не заслужила. Я рожала тебя так же, как потом растила, в одиночестве, без поддержки родных, и после родов ощутила такой прилив любви, какого не испытывала раньше. Никогда я не чувствовала ничего подобного по отношению к родителям, Кевину, Милли или даже Дэну. От меня зависела целая человеческая жизнь». и осознание этого было сокрушительным, пугающим и волнующим одновременно. Я была погружена в новые переживания. И тут произошло нечто странное. Мельком я посмотрела в открытую дверь палаты. По коридору ковыляла беременная женщина. У нее начались схватки, и она пыталась ускорить процесс ходьбой. Женщина взглянула на меня, и наши глаза встретились — Превозмогая боль, она подняла руку, чтобы помахать. Я улыбнулась и помахала в ответ. Это была Милли. К середине ночи Дэн ещё не приехал. Наверное, застрял в Чикаго, где у него была пересадка. Стоял Март. Дэн сказал, что по прогнозам снег будет идти до утра. В общем, было неясно, когда он вообще прилетит. Я провела без сна не знаю сколько часов. Тужилась. И, наконец, испытала блаженство от того, что держу на руках совершенное, трогательное, новорождённое существо. Потом кормление, плач ребёнка, и, наконец, мы обе заснули. Чудные мгновения жизни. Меня разбудил шум. Кто-то ходил по моей палате. Сначала я подумала, что медсестра. Однако, открыв глаза, увидела рядом с кроватью Милли, которая держала на руках ребёнка. «Извини, что разбудила», — сказала она. «Хотела познакомить тебя с Беттани». Я очень обрадовалась, что она меня разыскала. Полусонная я приподнялась и села на кровати, отмахнувшись от ее извинений. «Познакомься с моей Амелией». Никогда не забуду улыбку на ее лице. Уверена, тогда она вспомнила наш давнишний разговор. Когда мы только подружились, я спросила ее. «Милли», «Уменьшительная от Амелии?» Мы валялись на траве в школьном дворе во время обеда. Глядя на небо сквозь ветки дерева, Милли с тоской ответила. «Можешь представить меня в роли Амелии? О, всё было бы иначе. Наверное, я носила бы бантики в волосах и красивые платьица. У меня были бы любящие родители и комната в розовых тонах». Я тогда рассмеялась, но, честно говоря, подумала. «Действительно было бы здорово». «Нет, моё настоящее имя не Милли», — объяснила она. а т о н е Миллиган. Подруга детства называла меня Милли, с тех пор и повелось. В ту ночь в больничной палате Милли пожелала моей дочери, чтобы её жизнь сложилась так, как мы и мечтали тогда. А потом она подошла к колыбели, и до меня вдруг дошло. Что-то не так». Моя малышка не дышала. Я не верила своим глазам. Разве такое возможно? Как мог здоровый ребёнок ни с того ни с сего умереть? Девочка лежала совершенно неподвижно. Холодная. Я стала тормошить её, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки жизни. И поняла, что её уже не вернуть. Мне показалось, что у меня вырвали сердце. Я помню, как раскачивалась взад-вперед, бормоча под нос «Боже, Боже!». Мне хотелось закричать, завыть, но тело не позволяло. Как будто разучилось, забыла, как это делается. Мелли сказала, что у меня шок. Впервые в жизни я испытывала такую боль, всепоглощающую, безмерную. Честно говоря, мне хотелось умереть вслед за дочерью, Я не представляла, как переживу такое горе. Наконец я осознала весь ужас происшедшего и в панике закричала. Я просила Милли нажать кнопку вызова, рядом с которой она стояла. Однако лицо Милли приняло таинственное выражение. Смесь боли, печали и в то же время решимости. И она велела мне успокоиться, взять себя в руки. Она задернула занавеску перед моей кроватью. Что все это значит, я не понимала. Не уверена, что я вообще что-нибудь соображала в тот момент. Я ничего не видела, кроме мертвого ребенка. И тогда она предложила мне безумный план. Поменять наших детей. Конечно, сначала я отказалась. Зачем мне ее ребенок? Мне нужен свой. Твоей дочери больше нет, — заметила Милли. И ее уже не вернуть. Я знала, что она права, но не хотела верить. Я перепробовала всё. Надавливала на маленькую грудь, дышала девочке в рот. Я видела по телевизору, как делают искусственное дыхание. Милли остановила меня, обняла и прижала к себе. Сказала, что у нас мало времени. При этом она всё время поглядывала на дверь. Её глаза светились безумием. «Соглашайся, у и т «Ты столько раз повторяла, что хочешь мне помочь. Сейчас у тебя есть шанс». Содержимости уговаривала меня она. «С мечем у нас совсем плохо, понимаешь? Он никогда не оставит меня в покое до самой смерти. Так пусть хоть она увидит другую в жизнь. В твоих силах сделать так, чтобы увидела». Даже сраженная горем от потери собственного ребенка, я отдавала отчет в своих поступках. Может, я приняла и не совсем верное решение. Впрочем, хорошо ли, плохо ли, в конце концов, я сделала лучше для всех. Помню, как увидела тебя на руках у Милли. Ты была такой красивой. И в тот момент я поняла, что смогу полюбить тебя, вырастить, сделать твою жизнь счастливой, спасти тебя. Я еще могу получить то, о чем так мечтала». Я посмотрела в глаза Милли, г о р я щ и е отчаянием, и поняла, что не могу сказать «нет». Я никогда не могла ей отказать. И мы сделали это. Милли поменяла бирки. Я заплакала и поцеловала свою малышку в последний раз. Моей Амелии стала ты. Помню, как Милли, стоя в дверях с моей неподвижной дочерью на руках, взяла с меня обещание всегда оберегать тебя». И я сдержала слово. Я всегда оберегала тебя.